172. -е. Матерь Агни-йоги Полная передача сознания и воли своей владыки перед отходом ко сну многое облегчит в отношении надземной работы. Насилие над волей не допускается, но когда воля свободно отдается учителю света, он может, не нарушая закона, эту волю устремить по желаемому направлению. Столько духа в нужде, что желание помочь очень ценно, и работа найдется всегда. Допускается избирать и свою русло активности, если желание созвучно с требованиями момента. Но бывают такие положения, когда учитель в особой нужде, тогда он устремляет энергию ученика по каналам срочной необходимости. Работа во сне является областью особой заботы учителя, но нужна добровольная отдача воли своей владыки, ибо этого требует закон. Сотрудничество — с нами осуществляется по тому же закону. устремление и инициатива должны исходить от того, кто желает этого сотрудничества. Многие ждут, и ждут понапрасну. Ожидание безактивного, добровольного и самоотверженного устремления к совместной работе на плане невидимости плотной результатов не даст.